Он вынул ключи из кармана. Теперь они гремели. Хотя звук был приглушенным, он показался ему довольно громким. Он скосил глаза влево, чтобы убедиться, что сейчас выгнят овечья морда. Вот проскадали Ивана. Его рот скривился в тяжелой напряженной ухмылке от страха. Но никого не было. Пока, по крайней мере. Он подобрал ключ, ставил его в замок и вошел. Он был достаточно осторожен